Вы хотите спросить, видел ли я то, что заметили вы? — Заметил ли я его руки? — Да. Они опять дрожат. Маккелпин помолчал, а потом вздохнул и покачал головой. — Говорю вам, они все к этому приходят, независимо от того, какими бы хладнокровными, смелыми и талантливыми ни были раньше. — ты, черт! Я, кажется, повторяюсь. Ну, короче говоря, когда человек отличается таким ледяным спокойствием и железным самообладанием, как наш Джонни, тогда его крах особенно тяжел. И когда же наступит этот крах? Думаю, весьма скоро. Дам ему еще один шанс, еще одну большую гонку Гран-при. А знаете, что он собирается сейчас сделать? — Сегодня вечером или немного попозже. Теперь он стал хитрым на этот счет. И знать не хочу. Он собирается приложиться к бутылке. Голос с явным акцентом жителя Глазго произнес. Говорят, уже прикладывался и не раз. Макэлпен и Даннет оба не спеша оглянулись, из тени вышел человек с необыкновенно сморщенным лицом и мохнатыми седыми усами, которые весьма причудливо контрастировали с его похожей на монашескую танзуру лысиной. Еще более странно выглядела длинная, тощая черная сигара под каким-то необычным углом, торчавшая из его почти беззубого рта. Этого человека звали Генри, И он был старейшим водителем транспортировщика, давно перешагнувшим тот рубеж, когда люди обычно уходят на пенсию. Сигара его была особым знаком, его маркой. Поговаривали, что он даже ест иногда с сигарой во рту. Не повышая голоса, Маккалпейн сказал, «Небось, подслушивали Генри». «Подслушивал». Трудно сказать, что выражал тон Генри, возмущение или удивление, но, как бы то ни было, звучал он в пределах корректности. Вы прекрасно знаете, мистер Макалпен, что я никогда бы не стал подслушивать. Я просто слушал, а это совершенно другое дело. Так что вы только что сказали? Ну вы же слышали, что я сказал. Спокойствие, Генри, было трудно поколебать. Сами знаете, что он ездит как сумасшедший. Водители начинают его бояться, точнее говоря, уже боятся. Его нельзя выпускать на трассу. Парня просто зашибло, сразу видно. А когда у нас в глазго говорят, что парня зашибло, то имеют в виду, мы знаем, что у вас в глазго имеют в виду, сказал Макэлпин. А это думал вы ему, друг. Генри. Угу. Я и есть его друг. Прекраснейший джентльмен из всех, кого я знал, не в обиду, будь вам сказано, джентльмен. И именно потому, что он мне друг, я не хочу, чтобы он разбился или угодил под суд за убийство. Макэлпен сказал дружеским тоном. Вы уж занимаетесь своим транспортировщиком, Генри, а я буду заниматься командой Коронада. Генри кивнул и отвернулся. Когда он уходил, лицо его было серьезным, даже мрачным, а походка выражала сдержанное возмущение, как будто он хотел выразить ею, что выполнил свой долг, и если это пророческое предупреждение не приняли во внимание, вина за последствия падает не на него. Макалпайн с таким же мрачно серьезным видом потер щеку и сказал, может быть, он и прав. Фактически у меня имеются все основания предполагать, что он действительно того, что того, Джеймс. Не в себе. Дошел до точки. Зашибло, как сказал Генри. Зашибло? Кто и чем его зашиб? Парень по имени Бахус Алексис. Парень, который предпочитает действовать не битьем, а питьем. И у вас есть доказательства? Меня удручает не столько наличие доказательств, что он пьет, сколько отсутствие доказательств, что он не пьет. Простите, не понимаю. Вы что-то мудрите, Джеймс. Мокалпаин вкратце рассказал, как он покривил душой, вместо того, чтобы сразу выполнить свой долг, ведь уже в тот день, когда погиб Джету, и Харлоу проявил полную несостоятельность, не сумев ни налить, ни выпить стакан Бренди, он впервые заподозрил, что Харлоу изменил своему принципу. Разумеется, никаких шумных попоек пока что не было, ибо замеченный в этом водитель автоматически исключался из числа мировых гонщиков. Гений по части скрытности и одиночества Харлоу и здесь действовал втихаря, хитро и упорно, пил всегда в одиночку или только в малопосещаемых и, как правило, отдаленных местах, куда не заглядывал никто из его знакомых и где никто бы не смог его узнать. Об этом Маккайлпин имел достоверные сведения, так как нанял человека, который фактически установил за Харлоу слежку. Но либо Харлоу чертовски везло, либо, поняв, что происходит, он был человеком чрезвычайно умным и проницательным, и, должно быть, заподозрив, что за ним следят, он стал необычайно бдительным И ловко уклонялся от наблюдающего, ибо тому только трижды удалось проследовать за ним к источнику возлияний — маленькому винному погребку, затерянному в лесах, окружавших автодромы близ Хокенгейма и Нурбергринга. Да и в этих трех случаях было отмечено, что он лишь деликатно прихлебывал из маленького стаканчика, проявляя поистине похвальную умеренность. Тех порций, которые он себе позволял, едва ли было достаточно, чтобы притупить утонченные способности и реакции гонщика номер один. Эта неуловимость Харлоу была тем более удивительной, что он всюду появлялся в своем огненно-красном «Ферраре», самом приметном автомобиле на дорогах Европы. Однако именно то, что он так старательно и успешно ускользал от слежки, было для Маккелпина — убедительным косвенным доказательством тайных запоев Харлоу в одиночку. В заключении Мак Элпейн сказал, что в последнее время особенно обращала на себя внимание одна зловещая деталь. Каждый день приносит неопровержимые данные о том, что Харлоу безнадежно пристрастился к спиртному. Дэнет помолчал, и, убедившись, что Мак Элпен. Высказал все, что хотел, спросил «Данные? Какие же?» «Запах». После некоторой паузы Данет сказал «Я ни разу не чувствовал никакого запаха». «Это по той причине, Алексис, — ласково объяснил Макайл что вы вообще не чувствуете никаких запахов. У вас, по-видимому, атрофировано обоняние». Вы не чувствуете запаха нефти, бензина, горящих шин? Ну, где же вам почувствовать запах виски?»